Часть 2. Глава 11. Мало кто из людей, носящих погоны, хотя бы время от времени, не называл своего командира в звании полковника полканом. Традиция у нас такая. Но Алексея Воронова стали называть так недели через полторы-две после того, как он, молоденький лейтенант, пришел на работу в уголовный розыск. Звали не потому, что верили в его звезду и блестящую карьеру. Звали так сравнивая со злым псом, который никому не дает покоя и всех тащит за собой ловить, ловить и ловить, хватать и отдавать под суд всех, кто совершает преступления. Но в 1995 году зачастую преступления совершали те, кто сам должен был стоять на страже закона. Причины этого были не только в желании получить деньги или какие-то блага. Часто милиционеры в сотрудничестве с криминалом видели единственную возможность бороться с преступностью, стараясь уничтожать одних, помогая другим. Вскоре, однако, стало ясно, что расчеты наивны. Победив своих врагов, бандиты принимались за продажных ментов. Их либо уничтожали, либо чаще привлекали на свою сторону, окончательно и бесповоротно. Многие из них с помощью уголовников делали карьеру, потому что возможности криминала росли невиданными темпами. Пришел такой продвиженец в кавычках, и в отдел, где работал старший лейтенант Воронов, начальником. Пришел и начал устанавливать новые порядки. Кто-то ломался, подлаживался под новые порядки, кто-то уходил. Воронов держался, начальник выжидал. Развязка наступила внезапно. Воронов на улице увидел девицу, похожую на одну проворную афериску, находящуюся в розыске. Другой бы прошел мимо. Кому надо, тот пусть и ловит, а Воронов действовал строго по инструкции закона. закону. Девица от него немного оторвалась и вошла в подъезд, двигаясь впереди Воронова метров на 40-45. Все бы ничего, но подъезд был оборудован сравнительно новой штукой — домофоном, и Воронов стоял у дверей, наполняя злостью. Когда, наконец, двери открылись, он рванул наверх, успев только спросить у выходившего мужчины, на какой этаж... Женщина прошла. Тот ответил, назвав точный номер квартиры, и как-то нехорошо улыбнулся. Воронову его улыбка была безразлична, и он просто поднялся к названной квартире. Дверь была закрыта, и Воронов позвонил, потом постучал. Никто не ответил. Может быть, он бы и ушел, или стал сомневаться в точности ответа мужчины, но за дверью раздался какой-то шум и сдавленный крик. Дверь была хлипкая и Воронов открыл ее, ударив пяткой в замок. Его появление было совершенно неожиданным, но и то, что увидел Воронов, его ошарашило. Кроме девицы, в квартире были еще два здоровых парня, и Воронов сразу понял природу ухмылки мужика у входа в подъезд. Его приняли за рогатого мужа, выследившего свою неверную жену. Вид этой троицы Воронова почти не тронул, а вот вид сухонькой старушки — Рука, которая была взята одним из парней на излом, почти напугала. Единственное, что точно знал Воронов, сейчас нельзя ни медлить, ни суетиться. Один из парней очень медленно думал, а второй предпочитал, видимо, сначала выговориться. Он и повернулся к Воронову, не отпуская руки старушки, и спросил, Течу надо, мужик?» Паузы было вполне достаточно. Парней Воронов просто отключил, и надолго. Они пришли в себя уже по пути в отделение. Девицу он проучил. Он бил ее так, как били задержанных его коллеги. Били так, чтобы следов не было. Когда услышал на лестнице шаги и разговоры милиционеров, сорвал с нее всю одежду, порвал на мелкие лохмоти и выбросил в форточку. Девица взвыла. Ехала в отделение, закутанное в какую-то простынь. Всю дорогу материлась и обещала закопать. Сдав всех дежурному... Воронов отправился курить и пить чай, чтобы прийти в себя. Потом, примерно через полчаса, сел писать рапорт, но вскоре был вызван к начальнику отделения. Тот сначала пытался быть в образе мудрого и опытного начальника, начал задавать вопросы, но в этом деле мутигаться с вороном было трудно. На вопросы, которые как бы и сами по себе уже были ответами, он отвечал по своему разумению, которое не совпадало с ожиданиями начальника. Терпения начальника хватило только до того времени, когда зазвонил телефон. Разговора как такового не получилось, потому что он минуту, а то и больше, слушал то, что ему говорили, а потом медленно и деликатно, положив трубку на аппарат, заорал. Орал на Воронова он дольше, чем слушал невидимого собеседника. Но суть была проста. Дурак Воронов совершил непоправимую ошибку, и защищать его дурака Воронова. Начальник не хочет. Поэтому ему, дураку Воронову, надо срочно писать заявление на отпуск со вчерашнего числа и рапорт об увольнении. И все. И не обсуждается. Воронов, честное слово, никак не мог понять, о ком и о чем идет речь. Конечно, он рассчитывал за свои действия получить какую-то благодарность, но если сейчас такое время, то можно и без благодарности прожить. Но кричать ты чего? Все это он сказал начальнику два раза. Сначала точно так же, как об этом думал, в тех же словах и выражениях. А во второй раз упростил свою речь до максимума. Начальник молчал. Первой речь он был ошарашен, но вторая, матерная, привела его в чувство. Он дождался окончания заявления Воронова и сказал тихо и спокойно. «Можете быть свободны». Рапорт ко мне через пять минут. Спускаясь по лестнице, Воронов наконец-то сообразил посмотреть на часы. Половина восьмого. Вообще-то для него, напомним, не было понятия рабочее время. Но этот день был особым, и Воронов, не заходя в кабинет, отправился на отдых. Сегодня отдых был вполне заслуженный. Хотя бы потому, что спас старушку, — подумал Воронов и взял бутылку водки. — Он сидел в комнате перед не невключенным телевизором и пил водку, когда в дверь постучали. Воронов подошел и, не спрашивая, открыл двери. «Ты бы спрашивал, что ли?» — буркнул стоявший на площадке мужик лет сорока. «На тебя сегодня многие зуб крошат. Войти разрешишь?» За спиной мужика на площадке стояли два парня в дорогих костюмах. Но было видно, что китайские «Адидасы» они носили совсем недавно. Слишком уж сильный дух агрессии исходил от них. Однако он не шел ни в какое сравнение с той опасностью, которой лучился тот, кого Воронов уже пустил в свой дом. Воронов еще постоял несколько секунд, потом закрыл дверь и прошел в комнату. Мужчина стоял у стола. «Ну что? Спасибо тебе, парень, за матушку мою». Помедлил, достал из кармана бутылку еще не очень популярного в те времена виски. «За здоровье матушки моей. Выпьем?» Воронов вспомнил худенькую старушку ее глаза, в которых уже не было слез, мигом понял, что же произошло, и сказал, «Мудак ты, не понимал, что ли, что через нее тебя давить будут?» «Да, понимал я все», — со злостью ответил мужик. «Опоздал на час. Дело было. стакана давай». Воронов уже понял, что человек, пришедший к нему, из верхов уголовного мира из тех, кто принимает решения, и к исполнению. А еще он подумал, что перед ним стоит сын, мать которого он сегодня защитил, а если честно, то просто спас от смерти. И только после этого подумал, что завтра он уже не будет стоять по другую сторону баррикад от этого уголовника. И сказал, не скрывая, что зло еще не прошло. На кухню пошли, там пожрать есть. На следующий день, придя на работу в половине девятого, он уже от дежурного получил указание явиться к начальнику отдела. Воронов внутренне был готов к увольнению, но сражаться за свое право сажать бандитов он решил до самого конца. Вошел спокойно, ждал вопросов, где рапорт, но не дождался. Начальник, который вчера в упор не видел, при его появлении встал, сделал несколько шагов навстречу, протягивая руку, «Ты, Алексей, вчерашнее забудь. Сам понимаешь, дел полно. Все недовольны, а валят на меня. И сверху, и снизу», — семенил словами начальник. «Рапорт по вчерашнему пиши подробно, чтобы объем был. Думаю, затребуют рапорт эти наверх». И сразу же вернулся к всегдашней своей манере. «Ну давай, работай. Времени мало». «Писать рапорт? Воронов не любил, поэтому просидел за столом не меньше часа» мучаясь, подбирая слова, размышляя, как надо все изложить, чтобы та сука, которая вчера обещала закопать, не смогла доказать, что голая осталась не по причине конфликта с задержанными. Потом настроение ему подпортили, сообщив, что всех троих, взятых им вчера, уже отпустили под подписку. Он уже совсем собрался взять лист бумаги и писать рапорт, когда в кабинет бежал дежурный. Он распахнул дверь, вошел и замер у входа, уставившись на Воронова. Потом произнес размеренно, в 14.00 быть у генерала Гритюка. Генерал Грицюк не был легендой Мура, по той же самой причине, что и Воронова коллеги не окружали заботой и любовью. Грицюк все свои почти 40 лет, проведенных в милиции, считал, что все эти планы — показатели, абсолютная ерунда, заниматься которой должны начальники — А дело мента — гнать вора, — любил повторять Гритсюк, когда его ругали на совещаниях. Впрочем, было это давно, а последние лет тридцать уже не ругали, опасались ответных шагов. Подробностей Воронов не знал, но знал, что Гритсюка многие побаиваются, и от вызова не ждал ничего хорошего. Дверь кабинета грицюка распахнулась в тот самый момент, когда часы в приемной начали отбивать два часа дня — И генерал, увидев воронова, входящего в кабинет, поднялся ему навстречу. Молча пожал руку, указал на стул возле стола, сам сел напротив. ну когда дай на тебя посмотреть, сказал он, и в его голосе Воронову почудилась зависть. Не каждый день Сава за мента просит. Воронов сидел, ничего не понимая, а Гречук возразил сам себе, чего это я чушь несу. Сава никогда за ментов не просил. Никогда. Помолчал немного, продолжил. Я его почти всю свою ментовскую жизнь знаю. Законник. Может, парой слов зону поднять и не одну? Со мной у него базар, потому что я брал его в самый первый раз. Представляешь, Алексей? Саву первый раз берут, и я первый раз беру. Потом, пока воронка ждали, посмеялись с ним. А потом я через него преступление совершил. Первое и последнее, но совершил. Письмо его матери отнес. Ангелине Борисовне, той, которую ты вчера спас. И правильно, что ты его отругал за это. Это раньше была этика, чтобы через родных блатного не доставать. А сейчас какая этика? Поднялся, вернулся на свое генеральское место. «У тебя, говорят, отпуск с понедельника. Куда едешь? Билеты купил? Чемодан собрал?» Засыпал вопросами Гритюк. «Нет», — ответил на все вопросы одним словом Воронов. — И хорошо, — остался доволен генерал. — Потому что с завтрашнего утра ты выходишь на работу в новое управление Мура. Все подробности завтра. Можешь идти. Воронов, слабо понимающий, что случилось, шел к двери, когда Грецюк окликнул. — Ты, надеюсь, понимаешь, что никакого саву мы с тобой здесь не поминали. И в приемной забери повестку. Завтра по ней пройдешь, потом все оформим. Так Воронов стремительно взлетел вверх. Нет, еще не званием, но чем-то гораздо более важным, чем звание или должность. Именно тогда его и стали звать полканом, полагая части справедливо, что именно хватка и помогла ему сделать этот рывок. Лишь много позже и случайно Воронов узнал, что ту троицу, которую он взял, отправил к матери Саву его конкурент из молодых, поднявшихся в перестройку, не признающих понятия, и решающих по беспределу. И троицу ту больше никто не видел. Ну что, время тревожное, все что угодно могло случиться. И конкурент, все это затеявший, вскоре угорел в своей банке. А то, что его охрана оказалась вся сплошь пьяной, так в жизни не такое бывает, на то она и жизнь. А Воронов в новой структуре прижился так, будто ее специально под него создавали. Через год Он был назначен на должность заместителя в том самом новом управлении, куда его недавно перевели. По тем временам вроде и не так, чтобы уж особенно быстро продвинулся. И лишь несколько человек знали, что заместитель он только формальный. На самом же деле он возглавил совершенно новую службу, подчинялся напрямую только первому заместителю министра и положением таким пользовался напрополую. да, собственно, Он и так-то мало кого боялся. Это и стало причиной его ухода. Нет, не было никаких интриг. Просто полкан так и не смог измениться. Наверное, потому он и стал полканом. Во время одной из операций требуясь провести силовой захват минимальными силами, на последней летучке, за несколько минут до выхода на точке, Воронов обратился с вопросом к командиру спецназа. «Кто у вас на этой позиции?» Выслушав ответ, сказал, «Тут, скорее всего, пойдет главный фигурант». «Почему?» — удивленно спросил командир спецназа. «Мы просчитали. У него четыре варианта отхода. Все равнозначны». «Вы, майор, не обижайтесь. Просто я знаю его как облупленного». Воронов промолчал. Не стал говорить, что знакомы они долго и вместе вышли из школы милиции просто потом оказались по разные стороны по этой простой причине я установлюсь вот тут вороновкнул пальцем в точку на подробнейшей карте местности посмотрел на окружающих уловил недовольный взгляд командира спецназа чужие всегда неуместны а если они еще и в полковничьих погонах то стократ вредны людей только нервируют понимая это воронов отозвал командира спецназа в сторону «У тебя на плане четыре неточности, майор». Увидев возмущение на лице майора, продолжил так же спокойно. «Почему не отмечен котирок, который утром пригнали? Кто проморгал, ты, подчиненные? Еще помолчал и признался. «Будь это учение, я бы тебя тут публично вздрючил по полной программе. Но сейчас не время и не место нервы трепать. А дело делать надо, сам понимаешь». Поэтому не возражай, продумай, как меня внедрить максимально безболезненно. Скажи, что я, ну, психолог, что ли. Ну а дальше все пошло именно так, как предвидел Вуронов. Главный объект рванул к катерку, который умчал бы его из этой катавасии, потому что других плав средств в акватории не было. Это он сам обеспечил и проверил. Главный объект проскользнул через кустарник, обошел хоз постройки, низко-низко пригибаясь, несся, почти распластавшись над землей. Выходя к катерку, когда неизвестно откуда, взметнулась фигура здоровенного мужика. И не просто взметнулась, а пробила в область солнечного сплетения, так что главный объект выпучил глаза и разинул рот. Теперь ему предстояла крохотная пауза, после которой он будет в очень тяжелом состоянии. Именно это состояние и планировал использовать Воронов, когда выходил на эту точку. Допрос был им продуман до мелочей. Одного он не предусмотрел. Главный объект, теряя способность дышать, действовал неосознанно, инстинктивно. Он просто ткнул ножом. Он не целился, у него не было никакого плана. Но удар был такой, что хирурги колдовали над Вороновым несколько часов, и в реанимации он лежал четверо суток. Потом больше месяца лечился — Выполнял все предписания врачей и тренеров, но комиссия была неумолима, не соответствует. Вечером к нему приехал министр. Без цветов, без апельсинов. Сел напротив и сказал, не знаю, как ты это перенесешь, но перенести надо. Мы с тобой не прощаемся, ты всегда наш. Скажи, где хочешь работать, решим. Но меня даже не думай просить вмешаться. Ты живой полезнее, хмыкнул министр, прощаясь. Должность Воронову придумали простую – начальник аналитической службы, и контора вполне надежная, солидная, и опять же, никакого риска для здоровья. И случилось это три года назад.